590. Необходимо приручать себя к тонким восприятиям. Именно нужно прилежно обострять свои чувства. Иногда люди пытаются приучить слух к известным музыкальным аккордам на разных расстояниях. Даже такой простой опыт дает неожиданные наблюдения. Те же аккорды на разном расстоянии воспринимаются иначе. Значит... Существует нечто, вторгающееся и изменяющее качество звука. Если даже в таком обычном восприятии могут быть изменения, то как много воздействий происходит при восприятиях тонких, люди о них даже не помышляют.